Глава 14. Телепорт на двоих. Как ни странно, сообщения от Ники было не так уж и много, всего два десятка. Как ни странно, последнее из них даже заканчивалось на спокойной ноте и с посылом: "Ладно, подожду, когда ответишь". И пришло оно буквально за 2 минуты до того, как я включил телефон. «Не знаю, где шлялся Шира, но его отсутствие мне было только на руку. Едва я отстучал Нике ответное сообщение, что я в комнате, и она может зайти, как она тут же оказалась рядом. Не то портал открыла прямо в комнату, не то выпрыгнула из своего окна и приземлилась прямо перед входом в общежитие, откуда бегом добралась до моей комнаты». «Ненавижу тебя!» – с порога заявила Ника, садясь рядом. Сказала она это таким простым и будничным тоном, что сразу становилось понятно: это она просто выражает ту ненависть, которая бушевала в ней, когда я не отвечал. Да и то не ненависть это была, а просто злость. Зная Нику, представить человека, которого она бы всерьёз ненавидела, просто невозможно, потому что такой человек моментально перестал бы существовать в нашей реальности. Поэтому я лишь ухмыльнулся в ответ на её высказывание и выложил ей всё, что произошло, ведь я директору так и не дал обещания никому ничего не рассказывать, а Ника определённо была первой в списке тех, кому я мог бы доверить эту тайну. И в общем-то единственной. Даже чел я не стал бы рассказывать, ну или как минимум я очень долго думал бы перед этим. Всю притворную злость с Ники как ветром сдуло. Она распахнула глаза, и с каждой минутой моего рассказа раскрывала их всё больше и больше. С определённого момента, когда глазам уже дальше было распахиваться некуда, она стала раскрывать рот, отвишивая челюсть всё ниже и ниже. Ну даёшь, наконец выдохнула она, когда я закончил. Ты дурак? Вот честно скажи, ты дурак? На хрена ты вообще пошёл с Себастьяном? А почему бы и нет? Надо было хотя бы мне сказать, что ты с ним ушёл. А если у него были какие-то мерзкие планы? У него совершенно точно какие-то мерзкие планы, хохотнул я. Но ты же сама говорила, что он не способен убить меня из-за договора. Уверена, такой хитрый жук, как Себастьян Радка, придумал уже десяток способов, как это провернуть, не трогая тебя непосредственно своими руками, Ника скривилась. Впрочем, ладно, обошлось и обошлось. Но ты всё равно идиот. Если бы не я, мы бы до сих пор ходили в неведении. Я развёл руками, а теперь у нас есть информация о его дальнейших планах. И мало того, эта информация теперь ещё и передана в надёжные руки. Ника посмотрела на меня с сомнением. "Думаешь, этого достаточно? Я бы не стала, как это говорят, класть все яйца в одну корзину. Есть конкретные предложения?" «Надо передать эту информацию Висло и Беловым. Как минимум, чтобы они тоже были в курсе происходящего». «Я думал об этом», – признался я. «Но решил пока не торопить события. В конце концов, директор производит впечатление здравомыслящего человека, иначе его вряд ли поставили бы на такую должность, не думаешь?» «Я не виню тебя за то, что ты сделал что-то не то», – Ника развела руками. «Рассказал директору и хорошо». Я лишь предлагаю увеличить количество тех, кто будет знать об этом. Скажи, ты доверяешь директору? Прямо спросил я. Никогда не задумывалась, моментально, а значит, скорее всего, честно ответила Ника. Ни разу не возникало ситуации, в которой мне пришлось задать бы себе этот вопрос. Он хорошо управляет академией, это факт, но это никак не вопрос моего доверия. Я вот считаю, что директор понимает, что делает и к чему это приведёт. Уверен, всех нужных людей он оповестит и сделает это так, что лично наше участие в этой истории будет сведено к минимуму, а то и вовсе удалено из неё. Если же мы сейчас расскажем другую версию этой истории, хотя бы даже двум кланам, в конечном итоге может оказаться так, что до одного и того же человека дойдут обе этих версии. И если это окажется неподходящий человек, а это по закону подвласти обязательно окажется неподходящий человек, подобные расхождения вызовут в нём лишь только ещё большую подозрительность. Ты сейчас о ком? нахмурилась Ника. Про то самое мифическое управление 0, в том числе, я кивнул. На самом деле, я не сколько ни удивлюсь, если Суджук сам из этого управления. Он ведь толком так и не представился и не сказал он майор чего. Но даже если бы и сказал, "Ну вот майору ты похоже не доверяешь", задумчиво произнесла Ника, забравшись ногами на кровать. Он как раз из тех, кому доверять нельзя. Этот человек расскажет тебе всё, что угодно, включая то, что ты сама хочешь услышать, лишь бы усыпить твою бдительность и вытащить из тебя правду. такие, как он, в каком-то смысле даже хуже простых полицейских, делающих свою работу. Тех можно успокоить, рассказав им, что они хотят услышать, а с такими, как Суджук, всё намного сложнее. Они хотят слышать правду. Даже не уверен, что его рассказы про личную заинтересованность в деле Агата из-за ца. "Но вот это точно правда", уверенно возразила Ника. "Пусть и даже так", не стал спорить я, но я хотел сказать, что я не уверен, что эта заинтересованность как-то мешает ему проводить официальное расследование. То, что он выключил диктофон, кто сказал, что у него нет второго? Да и что диктофон для такого, как Суджук? Уверен, он по памяти способен пересказать весь наш диалог вплоть до интонаций. Ты зануда, печально вздохнула Ника. Я перестала тебя понимать. Лучше скажи, что конкретно ты предлагаешь? Давай сделаем так: если в течение 5 дней Не будет никакого результата со стороны директора? А о каком результате речь? Удивилась Ника. Да хоть о каком? У нас же есть здесь интернет, в конце концов, что-то касательно Радка Чемберс или Григс точно проскочит в новостях. Журналисты любят жареные факты. Это у них везде одинаковое. А я чуть не оговорился во всех мирах, но вовремя прикусил язык. Так вот, Если в течение 5 дней не будет видно никаких подвижек в эту сторону от директора, тогда передадим информацию Вислом и Беловым. У них останется всего 2 дня для того, чтобы подготовиться к неизвестно чему. А если неизвестно к чему готовиться, то есть ли разница, сколько дней даётся на эту подготовку? Усмехнулся я. Главное, что они будут готовы и подготовят остальные кланы. Не будет той суматохи и коллапса, на который надеются Радка и их подельники. И то верно, согласилась Ника. Пусть будет по-твоему, но только 5 дней, не больше. Я разве когда-то нарушал своё слово? удивился я. Для начала, ты его ещё ни разу не давал, сощурилась Ника. Значит, и не нарушал. варировал я напряг мышцы пресса, чтобы на секунду принять сидячее положение, притянуть Нику к себе и повалить её сверху на себя. Эй, мужчина, полегче, притворно возмутилась Ника. А как же твой сосед? Когда он вернётся? Понятия не имею, честно ответил я. Тогда лучше идём ко мне. Моей соседки ещё час не будет. Да, и куда же она ушла так надолго? Не знаю. Ника пожала плечами, сделанным равнодушием. Туда, куда люди уходят, когда их просишь на часок уйти? Да ты подготовилась. Так от тебя же не дождёшься. Ты у нас по экспромтам специалист, то в лесу, то на мотоцикле среди кучи трупов даргов, то ещё где? Несмотря на все удивительные и далеко не самые приятные новости сегодняшнего дня, засыпал я в полном спокойствии. В своих действиях и решениях я был полностью уверен. Ничего лучше я придумать не смог бы, даже если бы потратил на размышления не пару часов, а несколько недель, которых у меня всё равно не было. Несмотря на то, что в скором времени этот мир явно ожидает какое-то потрясение, лично я сделал всё для того, чтобы это потрясение прошло для него как можно более незаметно. По крайней мере, всё на данный момент, а там время покажет. Может, придётся ещё добавить несколько активных телодвижений. Поэтому в последующие дни я отдался тому, ради чего я сюда собственно и приехал, учёбе. Я читал учебники, которые были больше похожи на нудные и скучные научные работы, изобилующие терминами, придуманными авторами специально для этой книги, специально, чтобы обрисовать конкретную ситуацию. Я посещал практические занятия, на которых мы учились использовать техники различных кланов и различных линий, и используя для этого всё, что только можно было использовать, и немного того, что использовать казалось нельзя. земля и камни, вода и её производные, различные газы, плазма той или иной температуры, металлы, собственные биологические жидкости. Оказывается, силы висла не ограничиваются управлением одной только кровью. Просто её больше всего, и она более управляема, чем, скажем, спинальная жидкость. Всячески и волны, от звуковых и до тех, что появляются на канате, если его тряхнуть, дерево, даже пластик А оказывается, количество различных линий исчисляется не в тысячах и даже не в сотнях, Их считанные десятки, причем некоторые из них работают не то чтобы с рабочими телами, скорее с природными явлениями, вроде Андерсонов, которые оперировали такой вещью, как разность потенциалов, по сути сокращая свой арсенал техник до всего одной, электрического разряда, но зато в бесчисленном количестве вариаций, или клана Моретти, которые создавали в любых телах волнообразные колебания. И чтис это могли разрушить даже вековую скалу простым наложением рук. По сути, дизайн реальности приобрёл такое название именно потому, что он не был какой-то непонятной и необъяснимой магией, а основанной на собственных ощущениях и не имеющей чёткой структуры обучения. Дизайн реальности был именно дизайном реальности. не феноменом, нарушающим физические законы, а феноменом, основанным на этих самых физических законах. Основные законы такие, как закон сохранения энергии и материи, полностью выполнялись, а рабочие тела не брались ниоткуда и никуда потом не исчезали. Гидроманд Дон Йен, оказавшись где-то в пустыне, становился практически беспомощным, если у него не было с собой фляги с водой или другой жидкостью, а у него она всегда при себе. Точно так же, как Пироманд Файерс будет почти беспозапен, если нигде рядом нет источника, хотя бы самой низкотемпературной плазмы из всех возможных, простого огня. Неудивительно, что все они поголовно курят, как ответила мне Ника на вопрос, почему от первокурсника Колина Файерса постоянно так странно и неприятно пахнет. Вот же его соседу не повезло. Шира оказался из клана Ямаширо. Да, Шира Ямаширо, и он пообещал меня прибить, если я буду дразнить его так. Разносить его я, конечно, не собирался, тем более, что не видел ничего обидного в этом. Имя и фамилию не выбирают, так что ничего не поделать. Как назвали, так и будешь, если, конечно, не захочешь сменить. Шира не хотел. Кажется, ему вообще больше нравилось угрожать другим, нежели он действительно испытывал какие-то неудобства от своего имени. Ямашира оказались теми, кто управлял металлом, металломантами. Именно поэтому ему так тяжело давалось управление структурами малой плотности, вроде жидкостей или газов. Вроде как учебники всё же выводили на какую-то определённую зависимость способностей к тому или иному виду рядиза в зависимости от основного рабочего тела. Металоманты и геоманты конфликтовали с рабочими телами малой плотности, вроде газов и жидкостей, равно как и наоборот. Лигнаманты, оперирующие деревом, и не дружили с пластиком и наоборот, и так далее. Оказывается, абсолютно любой материал и абсолютно любое физическое явление на планете, так или иначе управляется реализмом. Даже гравитация, что было наглядно изображено на первом же занятии у Персефоны Радка, когда мы пытались левитировать. Всё упиралось лишь в простой тезис У части людей на планете есть способность на короткий срок менять физические законы в конкретной области по своему усмотрению, расплачиваясь за это своими внутренними силами. С точки зрения природы всё честно. Примерно на этом и строилось всё обучение дать понять студентам, что мы не творим никаких чудес, мы действуем строго в рамках физики. во всяком случае в рамках физики этого мира, которая явно сошла с ума 7 веков тому назад. Студентов учили тому, что каждое их воздействие по сути симулирует природный процесс, и для того, чтобы осмысленно эти воздействия проделывать, необходимо понимать, какие именно процессы ты симулируешь. Чтобы подул ветер, нужна разница давлений. Чтобы повысить температуру пламени, надо обеспечить ему больший доступ кислорода. Чтобы поднять какой-то предмет силой мысли, нужно хорошо понимать, что это за предмет и в каком состоянии он находится. Именно для всех этих целей рядизайнером и нужна прана. Напитывая какое-то тело праной, рядизайнер на короткое время превращает его, по сути, в придаток себя. в часть тела, которой он уже способен оперировать осмысленно, и в принципе так, как сам захочет. Кусок дерева, пропитанный праной, легко превратиться в резную статуэтку, самостоятельно сбросив в себя всё лишнее. Стоит лишь представить себе, что это сделать так же легко, как сжать пальцы в кулак. Звуковая волна, порождённая простым хлопком в ладоши, легко превратится в зубодробительный визг или неслышный инфразвук, от которого кровь пойдёт носом. Достаточно лишь влить немного праны и покрутить невидимые ручки. Техники редизайна реальности привязывались к простым действиям, к тем самым простым действиям, которые редизайнер будет выполнять в случае критической ситуации. Сначала технику показывали, потом объясняли, как она работает. После этого переходили к части физического воздействия, которое нужно оказать, чтобы ею воспользоваться. А когда у всех получалось, начинались изнурительные и бесконечные повторения этой техники на тренировочном полигоне. Сначала на простом, общем поле, потом на всё более сложных, включая ледяной холодильник и огненную печку. Всё ради того, чтобы студенты перепробовали самые разные способы вызова отрабатываемой техники и в критических условиях оставили только один из них, тот, который сработает на рефлекторном уровне в случае опасности. И это был даже не конечный этап тренировок. Через время По словам Нике, нас ждала ещё полоса препятствий, на которую мы пока что даже не заходили, которую предполагалось проходить, мало того, что на время, мало того, что с дополнительными трудностями, которые организовывал бы лично преподаватель, так ещё и с использованием нескольких техник сразу. Пока другие преподаватели гоняли студентов по техникам, Персефона продолжала заниматься работой с чистой праной. Объяснив и закрепив принципы проецирования праны в никуда, ещё на первом занятии последующая она посвятила повышению пранозапаса и уменьшению пранопотери при создании различных конструкций. К слову, сами конструкции оказались тоже вещью ни разу не простой. Оказывается, чем хуже рея-дизайнер себе представляет конструкцию, которую создаёт из собственной праны, тем слабее понимает принципы её устройства и работы. Тем быстрее она рассеивается в пространстве. Не говоря уже о том, что оторванная от тела рея-дизайнера прановая конструкция, в принципе, рассеивается довольно быстро, и скорость это напрямую зависит от способности рея-дизайнера контролировать свою прану. Вспомнив о оранжевых зверей, созданных волей директора, я попытался представить себе его примерный уровень силы и понял, что не знаю таких чисел. Но зато этот факт дал ответ на никому не заданный вопрос: почему рея-дизайнеры не пользуются огнестрельным оружием, которое могло бы на порядок поднять их боевой потенциал, если бы не это ограничение. Напитанные и праны патроны, упакованные в магазины, банально потеряют весь свой потенциал к тому моменту, когда понадобятся. Это не стрелы, которые до самого последнего момента касаются непосредственно пальцев. На четвёртый день Персефона решила перейти к изучению основ портального мастерства. Разумеется, сначала последовала лекция, из которой я в очередной раз узнал, что реадис это не нарушение законов физики, а мимолётная их подправка в угоду конкретному человеку. В теории телепортация, как первая веха на пути портального мастерства, была делом несложным, таким же несложным, как и левитация, и даже с похожим принципом Нужно было переместить всю свою прану в нужное для телепортации место, а потом подтянуть за ней своё физическое тело. Однако всё упиралось в то, что ни у кого из нас первокурсников по идее не должно было хватить праны запаса, чтобы, учитывая потери, провернуть это. Поэтому, когда пришло время отрабатывать телепортацию на общем поле, Персефона велела разбиться на пары. Вы все знаете цвета своей праны и все знаете, к каким линиям относитесь. Разбейтесь на пары так, чтобы ни у кого не оказалось конфликтующей праны. Чтобы не получилось так, что Айромант оказался в паре с Диомантом, иначе вам будет ещё тяжелее, чем даже по одиночке. Едва она закончила, как я почувствовал тычок в плечо, обернулся и увидел стоящую передо мной Амину Радка с неизменным леденцом во рту. "Ты", коротко сказала она. "Что ж, в одном она права. Никого более подходящего по праву среди первокурсников я не найду. Но это не значит, что я в восторге от этого". После того, как все разбились по парам, Персефона бегло осмотрела их, поменяла местами двух студентов и снова обратилась ко всем. Итак, сейчас вы будете делать следующее. Встаёте друг напротив друга, вытягиваете руки и касаетесь друг друга указательными пальцами, только указательными пальцами. Только касайтесь, не цепляйтесь, не хватайтесь. Простое лёгкое прикосновение. Таким образом, вы объедините вашу прану, и если будете пытаться телепортироваться вместе, то возможно, у вас это даже получится. Перед каждой из пар есть два флажка: красный и синий. Тот, перед тем красный флажок, должен переместиться к нему, тот, перед тем синий флажок к нему. Флажки разнесены, поэтому друг в друга вы не ощутитесь, даже если у вас всё получится. За это можете не переживать. Итак, все готовы? Я взглянул в глаза Амении, а она перекинула палочку леденца в уголок рта и подняла руку, вытягивая в мою сторону указательный палец с коротким, покрашенным белым лаком ногтём. Я тоже вытянул руку, и наши пальцы соприкоснулись. Никакого единения праны при этом я не ощутил. Вообще ничего необычного не ощутил. Итак, готовьтесь на счёт 3. 1. Я посмотрел на свой флажок. Красный стоит всего в 2 м от меня и в 2 м от аналогичного синего. Стало быть, если мы с Аминой переместимся оба, то даже наши пальцы перестанут соприкасаться. Действительно, рисков нет. Разве что оказаться по колено в земле. 2. Я закрыл глаза и представил, что моя прана отделяется от тела и переносится по воздуху к красному флажку, зависая в сантиметре над землёй. Чтоб наверняка. Лучше я бахнусь с сантиметровой высоты, чем обнаружу у себя в пятке какой-то корень. 3. Я потянулся к прановому телу, будто подтягиваясь на турнике, меня шатнуло, повело куда-то в сторону, закрутило. Я больно ударился плечом обо что-то твёрдое. Открыл глаза, ничего не увидел. Вокруг царила полная тьма. По ногам ударила твёрдая поверхность. Я кое-как вслепую перекатился через ушибленное плечо. В спину впились острые то ли камни, то ли какие-то обломки. Я с трудом остановился, раскинув руки и ноги в стороны, и закашлялся. В лёгкие проникло целое облако пыли, которую я поднял своими кувырками. Кашель отразился гулким эхом, будто я находился в большой комнате. В большой комнате где-нибудь в толще горы, судя по полному отсутствию света. Я скрипнул зубами. Такая досада меня взяла, что я не сдержался и аж вслух произнёс: "Так я и знал, что эта сучка Амина что-то замышляет". Эй, ты не охренел? Раздалось откуда-то рядом.